«Какие стихи, Костя! Он же безграмотный!» Игорь подошел к отцу, двумя пальцами сильно сжал ему запястье, заглянул в глаза и... «Игорек совсем забыла!» Сказала Роза, «Сбегай, купи еще минералки, рубчик!» Быстро сказал Игорь, «опять нахал!» «Давай беги, у тебя еще осталось хлеба!» «Хватит!» — хлопнул Игорь по карману. Он убежал к бабушке и поцеловал ее. «Иди, иди, лизунчик!» — оторвалась от книги Ольга Михайловна. У двери Игоря остановился, сжал зубы и, сильно артикулируя спросил с еврейским акцентом. «Бабушка, а ты жидовка, а?» «Да, да», — махала рукой бабушка, — «иди уже!» «Где же это кодло?» — Роза посмотрела на часы. «Уже без двадцати. Не люблю, когда опаздывают». «Розочка, как же опаздывают! Все равно...» «Полковник всегда приходит раньше!» Полковник пришел через минуту. Вот уж почти год, как он вышел в отставку и вернулся в Одессу. Ему предлагали в Москве квартиру и работу, что по части политпросвета. Но он отказался, тянул в одесс Хотел заново родиться в 50 лет. С сорок третьего года на фронте Он после нескольких лет в Германии Всю воинскую жизнь свою провел в Сибири, в Забайкалье, наезжая в Одессу только в отпуск. С фронта он привез боевую подругу Асю. Все было, как в советской сказке или песне «Он лейтенант, она регулировщица». Ася на фотографиях тех лет была хорошей, С ямочкой на щеках и в горжатке из Чернобурки. На горжатке были лисьи лапки, И поэтому маленький карлик был убежден, что Ася — мужественная женщина. «Стальной солдат» — был такой китайский фильм. Или Зоя Космодемьянская. Ее пытали, но она не выдавала, на все вопросы отвечала. «Нет, ты только улыбалась, пугая немцев ямочком на щеках». Полковник потащил плеча в опустевшую кухню. «Поговорить надо», — бросила Настя через плечо. «Костик, закури», — сказал он. И дай мне потянуть. Он жадно затянулся костик в этой Возьми же целую, — сказал Плющ. Он не любил, когда у него отнимали сигарету хоть на затяжку. Это было насилие. И вообще, что значит? Если ты выдумываешь себе проблемы, то при тут я? — Нельзя. Что ты? — округлил глаза полковник. — Убьет. Полковник охотно взял на себя роль подкаблучника, уступая жене в мелочах. Так было удобнее. — Этот бабки видит только в день получки, — неожиданно подумал Костик и рассмеялся. — А как с питьем? — Ну, ты ж знаешь, какой я пяток. — Беремки, печень, — важно сказал полковник и потрогал селезенку. — Пришли, — Измаил с Эдиком. — Валя на работе? — спросил Роза. — где Лена? — Лена придет попозже, она гладит. — Понятно. — Изя, ты без Ляли? — — Ляля не придет, — вкачал головой Измаил. — Котя заболел. — Как удобно, — подумала Роза. — Три пацана. Всегда кто-нибудь болеет. — Все, — сказала Роза. — Вовчик, позови маму, садимся. Майку ждать не будем, они придут восемь. — А Мишка? — спросил полковник. — Ну, я к черту, — рассердилась Роза. — Я ему звонить не буду. Тебе надо, ты звони. Полковник пожал плечами. — Давайте уж... — Выпьем, — скомандовал Эдик, когда все уселись. — Я сегодня ничего не ел. — Вот поешь сначала, — посоветовал Сергей. — Умник. — Да голое тело выпить приятнее, — погладил Эдик себя по животу. — Мальчишки, — очнулась сася ручки все помыли, Костик, а ты? — Помыл тетя Ася, — растерялся плющ. — Откритинка, — сказал Эдик Игорь. — Давай уж говори чего-нибудь, — обратился он к Измаилу. — Ну что? — Неохотно сказал Измаил. «Тридцать три! Возраст Христа! Тогда ему Бог там, в Москве. молодежь что уехал! Алиготэ!» «И это все?» — возмутилась Роза. «Кошмар! Тридцать три!» — покачала головой Ольга Михайловна. «А как он болел в эвакуации в Баба-Юрте!» «В Курган-Тюбе!» — уточнил Эдик. «В Баба-Юрте!» — В баба-юрте я точно помню, — сказала Ероза. У него тогда еще из подушки и крысы и лепешку тащили. Он не мог даже плакать, — продолжала мама. Пищал, как котенок. — Дистрофик!